Глава 4. Алхимик Остров Родос располагался в 246 морских милях от Пирея. С запада его омывало Эгейское море, с востока – Средиземное. В 1306 году генуэзский правитель Вильоли продал остров вместе с населением ордену рыцарей святого Иоанна. Официальным языком ордена был латинский – а рыцари разных национальностей общались на французском. Духовным главой ордена был Папа Римский, официальная религия католическая. Орден назначал архиепископа. Рыцари обороняли остров в течение 213 лет. Родос выдержал две мощные осады османа в 1444 и в 1480-х годах и пал в 1522 году на 70 лет позже Константинополя. На острове в северной его части располагалась мощная крепость, которую по всем правилам фортификационного искусства воздвигли рыцари-госпитальеры. Вкратце о нападениях османов рассказал Алонсо. Только тогда Матвей понял, почему высок каменный забор вокруг дома и менее напоминало маленькую крепость. Однако без защитников любая твердыня долго не устоит. Поэтому Матвею интересно стало, как же устроен дом, кто его защищал. Да и османы при набегах с местным населением, исповедующим христианство, не церемонились, вырезали целые селения. Матвей слышал о минувших событиях впервые и был удивлён. О падении Константинополя 29 мая 1453 года он знал из книг. из проповедей священников, знал и о том, что Москва стала главной опорой православия, переняв от Константинополя все требы, службы и обряды. Прошло несколько дней. Матвей помогал Бернарду в работе. Что радовало, работали в хорошо освещенной комнате, а не в темном подвале. И вентиляция была естественна, открыл окно, и свежий воздух, причем пахнущий морем, травами. И Бернардо, и Алонсо оба находились в преклонном возрасте, и случай нападения отразить бы не смогли. Да что осмы, а если разбойники? Их не остановит дворянское звание в преклонные годы. А если каким-то образом узнают о превращении ртути в золото, в беды и не виноват. Матвей как-то после обеда во время отдыха высказал такое опасение. Да ещё и оружие в доме он не видел. Ни сабли, ни арбалеты, ни копья. Как и шлемы или кольчуги, рыцарский хлад. Конечно, носить стальную защиту тяжело даже молодым людям. То ли заслужил уже доверие, то ли из-за того, что отсутствовали у Матвея приятели, которые он мог рассказать об увиденном, но граф поднялся со скамьи. «Пойдем, Алонсо, отопри дверь в сарай». «Да что может быть необычного в сарае?» Склад боевого железа? Катапульта или медная пушка на деревянном лафете? Когда Алонсо отворил дверь и отступил в сторону, граф предложил войти. Когда глаза адаптировались после солнечного света, в сумерках сарая юноша разглядел темные фигуры и сильно удивился. В несколько рядов там стояли глиняные воины. Матвей не поленился посчитать два десятка. подошёл, постучал. Галина, она и есть глина. Что может сделать такой стука? Однако припомнился ему алётный рассказ Пеля о глиняной армии в поднебесной. Повернулся к графу. Мёртвые глиняные солдаты, какой от них прок. Алонсо, принеси камни из моей комнаты. Когда камень был доставлен, Граф взял его в руки, поднял, прошептал какое-то магическое заклинание. Прошло несколько секунд, и глиняные воины ожили. Двинулись к выходу, по одиночке выбрались во двор. От их шагов раздавался странный шелест. Именно его слышал Матвей в первую ночь своего пребывания здесь. Неужели эти воины несут охрану? Заткни его палкой, он развалится. Видимо, граф понял состояние Матвея. Хочешь побороться с любым из них? А если он развалится на черепке?» У глиняного воина не лицо, а харя, как говорили на Руси. Еще в дохристианский период, на празднике поклонения Перуну или древним богам, на лицо надевали маску, вырезанную из березовой коры. Она и называлась харей. И у этого истукана ни глаз, ни эмоций. Матвей даже задался вопросом, как он видит. Причём всего и на одного телосложения, Хари схожи как два пятака, как будто отлиты в одной форме. Матвей предположил, что так оно и есть, кто-то отлил, а Бернард вдохнул жизнь. Матвей для начала решил ист... обмануть истукана, ведь глаз у противника нет, метнулся вправо, поставил подножку, попробовал толкнуть назад. С таким же успехом он мог бы толкать скалу. Воин даже не покачнулся, затем стремительно обернулся, обхватил парня и поднял. Сейчас силой шевернет на землю так, что ребра захрустят. Матвей в испуге закрел глаза. Но послышался укрик графа, и воин бережно поставил Матвей на ноги и отпустил. Тот был в шоке. Такое невозможно. А с другой стороны, вот они, глиняные создания, которые шевелятся и исполняют приказы алхимика. И в Китае целые армии таких воинов явно не для посмешче стоят. Наверняка древние алхимики имели философский камень, и воины исполняли свои обязанности. Матвей сразу идею подал. Учитель, а почему бы не сделать насылки по образцу римских палантинов и пустить эти глиняные статуканы в осносет? Так ведь видом своим распугают. Это просто решается. Сверху легкие одежды, лица красками расписать. Вполне за живых сойдут. Кстати, они говорить могут? Вот это нет. Для этого гомункулсы есть. Читал о них Матвей. Живое существо плоть от плоти хозяина из его семени. Вырастают за сорок дней. Для их создания тоже нужен философский камень. Однако получается рост небольшого с локоть. но разумны, ведают многие знания, помогают своему создателю. А есть ещё манкурты, взятые в плен люди, которые превращены в бездушные создания волю хозяина с помощью философского камня. Хозяину подчиняются беспрекословно, ничего не помнят из прошлой жизни, даже детей и родителей. Говорить могут и смертные. Грав задумался. Потом он сделал знак, и воины, как по команде, ушли в сарай. Матвей восхитился: не просят есть и пить послушных хозяев, но интересно не развалится ли они от удара железным предметом, например, мечом, трубой или железным прутом. Спросить постеснялся. Ещё подумает учитель, что слишком любопытен, предположит, что ученика, возможно, хочет сам таких создавать или управлять готовыми. А через месяц Матвей увидел глиняных воинов в реальном деле. Видимо, сам граф или Алонсо были неосторожны при покупках. Кто-то из посторонних заметил, как рассчитываются с золотыми цехинами. Жал, жадность и алчность заграли. Недоброжелатели проследили за графом или слугой до дома, и в один из вечеров нагрянула шайка в пять человек. Число удалось установить позднее, по телам. Разбойники сочли, что для двух пожилых человек, графа и слуги, пятерых достаточно. Вечером, когда стемнело, забросили на забор железную кошку с веревкой, по ней через забор перебрался самый ловкий. Он открыл калитку, и вся шайка ворвалась во двор. Сразу кинулись в дом, в первую очередь ворвались в комнату Матвея. Комнаты графа были на втором этаже, а комната Алонца имела отдельный вход. Матвея грубо толкнули. «Вставай!» И чтобы обитатель дома пошевелился, влепили за трещину. Матвей с просонья не понял, кто такие, за что бьют, закричал, и получил уже чувствительный удар в грудную клетку. Блеснула сталь ножа. «Где старик?» Оно и понятно. Матвей на хозяина никак не похож. Матвей соображал, как ответить. Сказать, где он, значит, предать. Решил изображать, что не знаю о таком речи. Какой старик? И получил еще удар. Если не скажешь, я отрежу тебе язык, все равно ты им пользоваться не умеешь. В это время раздался глухой стук. Это от мощного удара изнутри сарая слетело с петель дверь. Во двор один за другим стали выбегать глиняные солдаты. Один из разбойников попытался ударить воина ножом, но тут же получил удар дубиной по голове и упал замертво с проломленной головой. Главарь допрашивающим отвея приказал подручному: "Пойди посмотри, что за шум". Разбойник вышел и умер сразу, тихо, потому как один из воинов просто свернул ему шею, как цыплёнку. А убив воин прихватил обмякшее тело опустил на землю, чтобы смягчить звук падения. Причем в темноте разбойники двигались осторожно, двор им был незнаком, а воины действовали стремительно, похоже, видели в темноте, хотя глаз не имели. Старший из воинов указал на дверь, и в комнату Матвея ворвались три воина, сразу стало тесно. Звуки ударов, скрики, и все стихло. Раздались шаги, в проеме двери возник Олонца. — Что происходит? — Похоже, на нас грабители напали. Меня били, угрожали ножом, спрашивали, где старик. — А ты? — Молчал. Меня били. Хорошо, воины выручили. Они чувствуют приближение чужого к нашей территории. Только кто им дверь в сарай открыл? Пойду посмотрю. Матвей направился следом за ним. По лестнице спустился граф, разбуженный криками и ударами. Он сразу понял и оценил ситуацию. ведь наверху каменного забора еще висела веревка с железной кошкой, а во дворе валялись двое незнакомцев. Алонсо запалил факел и подошел. Граф и его слуга осмотрели убитых. «Вот этого я видел на городском рынке», — показал Алонсо на одного. «Он, скорее всего, разбойник их и привел, проследив за тобой. Ты поаккуратней там». Но отве на вести разбойников не мог, он не выходил за пределы ограды с момента своего появления. "Граф, я говорил, что мне надо мелкие деньги давать, медики, а вы даёте цехины. Где я те медики возьму?" В принципе, оба правы. Граф задумался. Оставлять трупы грабителей у себя нельзя. Бернард отдал приказ. Пять воинов подняли тела убитых и вышли за ворота. До морского берега было несколько верст, как позже узнал Матвей. Граф приказал сбросить тела в воду в глухом месте. Водрой поспешили, как будто не несли тела разбойников, ой, ну ушли. Граф обратился к Матвею: "Ты цел? Нету веч или ранений?" "Цел, спасибо". "Алонсо, утром поставишь дверь сарая на место, а сейчас всем отдыхать". Во дворе остались два воина для охраны. Видимо, не в первой. Матвей тоже лёг в постель, ушиб и грудины ныли. Заживёт, хвала Господу, что не наживые ранения. Интересно, есть ли у Бернарда трепица для перевязки в случае испиредряга подобного сегодняшней? Подумал Матвей и уснул. Утром ничего во дворе не напоминало о падении. Кошка со, ст... со стены Алонса снял, пятен крови не было, потому как обошлось без резни, и дверь сарая уже на месте стояла. У Матвея даже ощущение возникло, что всё пригрезилось во сне. Алонсо был спокоен и уже стол во дворе накрыл. И меню не изменилось, хотя Матвей прикупил бы стаканчик красного вина, из-за беспокойной ночи чувствовалось нервное напряжение. Вернард и сам переживал подобные чувства, поэтому попросил слугу, принеси нам кувшин Тосканского. Вино оказалось белым, что для Италии и Греции редкость. На вкус было великолепным, сухим, но не кислым, слегка терпким, с восхитительным ароматом. Никогда раньше Матвей такого не пробовал. Граф, как дворянин и итальянец, понимал толк в винах. Матвей же распробовал вино во Франции. В России виноградников нет, делают только яблочный сидр да самогон, а в казенных заведениях водку. Конечно, люди при деньгах, купцы и промышленники покупают заморское вино в том же Елисеевском магазине на Невском проспекте. И день по случаю избавления от разбойников получился нерабочим. Радовались, что все обошлось. Матвей похвалил учительность за предусмотрительность. Видимо, давно никто не говорил графу ободрительных слов. Учитель расчувствовался. Да и кто скажет, если в доме прежде был только Алонс? Вовремя сказанное доброе слово способно морально поддержать, придать силы для дальнейшей работы. Это Матвей по себе знал. Граф начал рассказывать занятные случаи из своей долгой жизни. Алонс, видимо, слышал их не раз и удалился, сославшись на дела. а Матвей слушал внимательно. Ему было интересно понять логику действий графа. Не каждому удалось добиться успеха в алхимии. А что успехи были, Матвей видел своими глазами. В одном из фолиантов Упель он прочел, что еще в XIII веке некий Арнольд де Виланова сумел создать гомункулосу. Следующим был Парацельс. который сделал карандашные эскизы и описал гомункулса, вырастает за 40 дней ростом 12 дюймов, скармливается человеческой кровью, обладает даром речи и понимает принципы вселенной. Но Матвей никогда не читал, что силой философского камня можно оживить неживое, глине на хвойных либо железных. Прямо диво-дивонное, но в сказки Матвей не верил. а глаза говорили обратно им. Вообще-то, если свой дом, усадьба, имение, то такие воины лучше любой охраны. Страж может уснуть, напиться, а эти черепки не едят, не выпивают, не имеют эмоций и всегда готовы исполнять приказ. Плохо только, что не имеют никаких моральных принципов. Или граф все же заложил в них какие-то основы, что есть хорошо и что есть плохо. Граф не признавал рабочего графика. Когда хотел работал, не было настроения отдыхал. В такие дни он уходил в оливковую рощу недалеко или на берег моря, до которого час ходьбы пешком. Когда граф не работал, отдыхал и Матвей. В это время, получив разрешение Бернарда, юноша читал его книги из библиотеки и не раз благодарил себя, что изучал латынь. Потому как прочитать записи древних учёных можно только зная её язык. Для средних веков латынь была универсальным языком, который изучали в университетах, на котором писали учёные записки, даже поэмы. Матвей уже имел кое-какой опыт в алхимии, то пелью помогал, а ныне граф у Тревизо то сам читал на эту тему книги, причём уже понимал, где опыты закончатся неудача. Ученые книги – большая редкость и ценность. Все рукописные экземпляры по пальцам пересчитать можно. И до нашего времени дошли единицы, ибо время и катаклизмы, а иногда и мыши, не щадили бумагу. В основном все алхимики писали о превращении металла в золото, и завидка о гомункулусах, и никто о даровании философским камням бессмертия. Видимо, не получалось жить вечно. Хотя, когда одного восточного правителя спросили, хотел бы он жить вечно, он отказался. Зачем мне видеть смерть жены и переживать смерть детей и внуков? Все должно идти своим чередом. Так сказать мог только мудрец. Умных много, мудрецы встречаются редко. Матвей не понимал, зачем Бернард проводит опты. Золото он уже получил, а ничего другого, превращения металлов не обещал. Когда Матвей заговорил о долголетии или вечной жизни, отмахнулся. Над гомункулсом он не работал, зато вдохнул жизнь в глиняных воинов. Или имел другую цель, о которой опасался говорить Матвею. В основе желаний алхимиков лежали превращения одного вещества в другое. Алхимики считали, что если соединить в особом порядке разные первые элементы в разных состояниях твёрдом, жидком, газообразном, то можно получить любой известный материал. Сера отождествляла мужское начало, ртуть женское, а соль движение. Кроме желания материальных получения серебра, золота либо мистические воскрешения мёртвых, чтения мыслей, Для этого философский камень, называемый ещё магистерием, употребляли внутрь в виде порошка или раствора. Исследования алхимиков были открыты многие вещества: фосфор, соля соляная кислота, либо полезные смеси, например, порох, созданный китайскими алхимиками. Во многих опыты и открытия алхимиков были приняты химиками в университетах Болоньи, открыты в 1119 году. Монпелье, открыт в 1189 году, Парижа, открыт в 1200 году. В 1317 году Папа Иоанн XXII предал алхимиков анафеме, и любой алхимик мог быть объявлен эритиком и подвергнут суду инквизиции. Но европейские правители, как и многие священники, покровительствовали алхимик. Возможность получить от алхимиков много бесплатного золота затмевала любые запреты. Блеск золота ослеплял, подавлял доводы разуму. А потом Матвей понял, что сам превращается в подопытного кролика. Сначала заметил, что изменился вкус похлебки. Даже спросил об этом о лонце. Тут ответил, что добавлял новые травы, тимьян. Какой у него вкус, Матвей не знал, принял на веру. Затем я обратил внимание, что Бернард последние дни ходит за ним как привязанный и видит у него такой, будто прислушивается. Матвей заподозрил, что его в чём-то хотят уличить, следят. Хотя повода для подозрения он не давал. Чужой вещи с роду в руки без спроса хозяина не брал, не крал, постыдно это. Прояснилось через неделю. Похлёбка похлёбка снова приобрела обычный вкус, а граф за столом проговорился. Мои многолетние изыскания пошли прахом, увы. И вид у него был печальный. — Зачем, учитель? Золото же получили. — Презренный металл. Из него нельзя выковать нож, сделать гвоздь или щи для воина слишком мягок. Я о другом. Создал немного магистерии в виде порошка и добавил в похлебку. Оба мы ее ели. — Если бы все получилось, я мог бы читать твои мысли. Матвей от этих слов аж подскочил на лавке. Так вот почему у похлебки был необычный вкус. Почему граф старался быть рядом с ним. Пытался уловить мысли в голове ученика. Матвей, я такое признание покоробил. Мог бы известить. А то подсыплет в следующий раз неизвестно что. Еще получишь неведомую болезнь, неизлечимую хворь, вроде подучей. Это хорошо, что граф сознал своё неудачное моepte, а Моок и промолчал. С тех пор Матвей пробовал еду. Возьмёт в рот ложку похлёбки, подержит, нет ли необычного привкуса. Граф заметил и хмыкнул, но извиняться не стал. Не может дворянин извиняться перед простолюдином. И снова потянулись овты. Бернард объяснил, что на основе своего порошка хочет создать эликсир жизни. Матвей так и не слышал, спросил: "Для чего он нужен? Воскрешать мёртвых? Зачем? Если человек умер, так надо в него Господу, или вы хотите стать равным Вседержителю?" Человек всего лишь материя, живая материя. Вдохнив в него жизнь, и он оживёт. Но есть он умер, то от какой-то причины. либо от смертельной раны, неизлечимой болезни, вроде чумы, оспы или проказы, либо от старости, когда органы изношены, как старая одежда. И ещё, будучи погребён, человек разлагается, гнилая плоть, могильные черви, вонь, и в итоге остаются лишь кости. Стоит ли их оживлять? Любой испугается, увидев бродячий скелет без глаз, кожи наводящий ужас. Пожалуй, Ну так можно попробовать на недавно умерших. Для себя Матвей решил, что если Бернард отправит его на кладбище раскапывать могилы, он сразу и бесповоротно покинет дом графа. На всякий случай он проверил наличие бумажки с записью цифр винт с вентиляционной трубы. Это шанс вернуться к прежней привычной жизни. У графа он и так уже много видел. А в теле Пели ещё не дорос до уровня знаний графа Тревеза. Хотя у Пели были грифоны и цифровые комбинации, способные переместить человека во времени и пространстве. И неизвестно, что лучше. Тем более Пель уже получил крупицы золота, немного, но это может быть только началом. Матвей уже задумываться стал, не вернуться ли в родной Санкт-Петербург. У Бернарда он много чего видел, необычного, даже смог разгадать, как и почему это происходит, но обиделся, когда граф решил поставить тихомолку над ним опыт. Если бы попросил разрешения, рассказал о сути, получил бы согласие. Легко решил распорядиться чужой жизнью. Впрочем, свою граф тоже не очень жалел, поскольку некоторые опыты проделывал над собой, не зная, чем они закончатся. Позже учёные стали ставить опыты на животных, и выведившись в отсутствие осложнений, уже над собой. Однако Матвею пришлось задержаться, потому как совесть не позволила оставить Графа в трудную минуту. Османы не прекращали попыток захватить остров, уж Больно удобно он был расположен. С него можно было контролировать судоходство, В северной части Средиземного моря, где движение наиболее оживлённое, ближе к африканским берегам бесчинствовали морские пираты из арабских стран. Сюда с грузами захватывали, людей брали в плен. От Таманского порта с каждым годом набирала силу, захватывала новые земли и из захваченных земель брала один из видов налогов девширме, налог крови. У христиан и леудеев забирали из семей мальчиков восьми-одиннадцати лет, воспитывали их в исламских традициях. Первое время они жили в османских семьях, потом в монастырях-казармах, где их обучали боевым навыкам. Они считались рабами султана, его личной гвардией. Из Яночар комплектовали полки от Жак, численности до одной тысячи человек, обычно под командованием пяти человек. Чорваджи-баши, офицеров. В отличие от османов, янычары имели бы усы, но бороду брили, тогда как мусульмане бороду отращивали. Одеты были своеобразно. Красная куртка, синие шаровары, на голове чалма желтого цвета. Из вооружения луки, кинжалы и ятаганы, кривые сабли. Существовали янычары оборудованные, с 1365 по 1826 год. И численность их при разных султанах колебалась от нескольких десятков тысяч до нескольких сотен тысяч. Султаны доверяли янычарам больше, чем армии, поскольку в армии периодически вспыхивали бунты, а ещё янычары были лучше обучены, не имели семей и в бою были бесстрашны. Сначала корабль Османов отправлялся на разведку, чтобы прощупать обстановку, определить слабые места, возможности крепостей, подходы к ним. Любая крепость не может держаться неограниченно долго. Если с водой проблему решали колодцы, то с провизией было хуже. Впрок могли заготавливать зерно, сушёные фрукты, солёное мясо в бочках. Но в тёплом и влажном климате припасы не хранились более полугода. а то и порсились раньше. Осади крепость, реши её подвоз продовольствия, и через полгода она пойдёт как переспелый плод с дерева. Но и для осаждающих длительная осада тоже черевата. Надо самим искать где-то продовольствие. Кроме того, идёт ту боль воинов от болезней, обстрелов из крепости, а пополнения бывают нерегулярные. Алонсо с утра отправился на рынок в ближайшее селение, чтобы купить свежие рыбы, фруктов. Но уже через полчаса прибежал взволнованный. — Граф, в Лохане высадились османы. — Ты сам их видел, не ошибся? — Я их не видел вовсе, не успел я добраться до селения, а навстречу люди бегут, кричат. — Иди домой, а лучше уходи в лес, прячься. Османы на корабле высадились в бухте, городскую стражу побили, устроили резню на улицах. За приколитку. Матвей, найди место на заборе, понаблюдай. Сам же граф, не спеша, прошёл к сараю, открыл дверь. Во двор вышли глиняные воины. Давно их граф не выводил. Уже тела пылью покрылись. Выстроились воины во дворе в шеренгу и застыли. Солнце припекало. Дорога, ведущая к селенью, была пустынна. Напряжение потихоньку отпускало. Может быть, османы не пойдут дальше и уплывут назад на корабле. День так и прошёл. Ночью на заборе сидел Алонсо. Матвей не очень ему доверял, не потому, что предаст, стар, зрение и слух уже сильно сдаёт. Тем более в темноте и молодой может проглядеть опасность. Ночь прошла спокойно. Но утром оказалось, что Алонсо уснул на наблюдательном посту. обнаружил Алонса спящим граф, ругался. Завтрак был скромным, как всегда: фрукты, орехи. И только Матвей забрался на забор, как увидел чужое войско. В отличие от рыцарей-госпитальеров, одеток довольно просто, сверху в накидках. Войска янычар поражало многоцветием одежды, почти всех цветов радуги. Войско было небольшим, не больше 70-80 человек. Скорее всего, это часть высадившихся с корабля. Увидели дорогу из Лаханя, решили проверить, куда идёт, в какое селение, и первым на их пути оказалась имение Графа. Хотя и имение громко сказано, слуга всего один, нет многочисленной челяди, животных, лошадей и мулов, нет и тех, кого разводили для заклания, баранов, коров, домашних птиц. Матвей сразу закричал: "Учитель, вижу чужое войско, не много и менее сотни сюда идут. Слась, открой калитку". Матвей исполнил просьбу. По приказу графа Гненины воины вышли за периметр и выстроились шеренгой. Матвей усомнился, смогут ли что-нибудь предпринять Гненины истуканы против подготовленных воинов, у которых сабли, луки. Янычары, приняв истуканов за воинов, начали их обстреливать из луков. Стрелы падали рядом, попадали у воинов. Бернард их называл големами. Граф и Матвей укрылись за каменной стеной, лишь головы возвышались, ведь Бернарду надо было руководить оборудованием. Янычары стреляли метко. В каждого из големов попали уже по пять-семь стрел. Истуканы их выдергивали и бросали на землю. Некоторые стрелы вонзались глубоко, и стуканы их отламывали, чтобы не мешали. Видимо, янычары посчитали, что перед ними воины в хорошей защите железом, и перестали попусту тратить стрелы. Ведь ни один из защитников имени не упал, не катался по земле от раны в живот. Морально на атакующих нерушимый строй защитников, не дрогнувший от града стрел, действовал не лучшим образом. По приказу чурбаты баши они обнажили ятаганы и побежали в атаку, быстро сокращая дистанцию. Двинулись вперёд и стуканы, только медленно. В их руках тяжёлые железные прутья. Столкновение, шум, крик и грохот. Янычары внезапно откатились на два десятка шагов, оставляя на месте столкновения своих убитых и раненых. Не привыкшие отступать или бояться опасности, сейчас они были в растерянности. Им противостояли странные воины. Без лица и глаз, они не кричали, сражались на одном месте. От ударов их железных палок ломались руки, рёбра, черепа, янычар. Уже не менее 30 человек выведены из строя. Одни убиты, другие тяжело травмированы и лежат на земле, кричат от боли или стонут, умирая. С такими противниками юночары ещё не сталкивались. Ходили слухи, что в некоторых землях живут колдуны, оживляющие мёртвых. Но эти то на мёртвых не похожи, на них даже одежды нет, и все стоят на месте, как стена. Несколько из туканов пострадали от сабельных ударов. У одного отсечена левая рука, у другого нет половины головы. Но строй держит. На иначе армия обычные воины наводят страх. У них нет проявления эмоций, они не издают криков ярости или боли. В Сиаме терракотовая армия насчитывает около 8 тысяч ста воинов и столько же лошадей. Все стоят в определенном порядке. Каждая статуя высотой в человеческий рост имеет уникальные черты лица. Готовые изделия обжигались, покрывались глазурью, раскрашивались. И вы ли готовы сопровождать своего божественного императора в загромном мире? Кстати, Цинь Шуханди действительно заслужил почести, ибо объединил страну и собрал воедино все звенья Великой Китайской стены. Еночары, повинуясь приказам офицера, перестроились и вновь ринулись в атаку. И вновь горемы холоднокровно, с безразличным выражением лица, Ни издавая ни звука, крушили железными палками кости и черепа, колеча её убивая. Не выдержали они чары и бежали позорно. Но из семи десятков нападавших набралось едва ли полтора десятка беглецов. Поскольку черваржи баши был убит, воины бежали до самой лахании, где и доложили о страшных и необычных воинах. Главный предводитель решил сам вести оставшееся войско, к странному дому. Бернард видел убегающего противника лишь по бледному улыбался. Он отдал приказ воинам вернуться во двор и заняться восстановлением утраченных конечностей и прочих частей тела. В лечении принимал участие Алонсо. Он привёз целую тачку глины, замесил её в медном котле. Уже готовый липкий раствор воины сами наносили себе или сотоварищам на полученные дефекты. Граф же прошел лабораторию и, взяв с собой эликсир жизни, вернулся на место схватки. «Вот лучшая проверка моего эликсира. Трупы свежие, не успели разложиться, и их много». «По-моему, учитель их слишком много. Хорошо бы, если твои воины, кто относительно цел, отнесли бы их на берег и сбросили в море. Иначе ночью придут гиены или шакалы и устроят пиршество». А ещё до вечера слетятся ворон и стервятники. Завтра мы сами добровольно покинем дом, потому что трупы будут невыносимо смердить. Наверное. Но это будет завтра. А сейчас отличный момент для проверки. Грав стал ходить среди павших. Тем, кто выглядел относительно целым, вливал в рот небольшую порцию мутной жидкости и при этом что-то шептал. заклинание или просьбу к Господу о помощи. Матвейу стоять среди груды мёртвых тел было неприятно. Пахло кровью и ещё чем-то почти неуловимым, чему Матвей не мог дать объяснения. Он стоял на краю площадки для битвы, полем в виду небольшого размера её назвать было нельзя. Абернард расхаживал среди убитых и нисколько не смущался. Наглядывался в лица, что-то бормотал. Когда подошёл к Матвею и сказал: "Я представлял Асманов несколько иначе. У него у всех европейские черты лица". Граф помолчал, потом вздохнул. Ни один не пошевелился, не ожил. Пройдётся менять рецептуру. Но ну, ничего. А отрицательный результат тоже опыт, который поможет. До темноты Матвей успел поспать, потому что ему предстояло дежурить ночью на ограде. Как рассвело, на дороге показались янычары. На этот раз их было больше, чем вчера. Наверно, разодоссованный потерями предводитель похода решил захватить дом, убить или пленить защитников. И хорошо бы захватить одного, а лучше нескольких истуканов, и продемонстрировать их султану. Ведь тот спросит о потерях, надо представить доказательство неудачи. Матвей сразу слетел с забора, взмыл по лестнице, постучал в дверь графа. Учитель Тамасман и много, полагаю, в два раза больше вчерашнего, должны отбиться. Граф, как был в халате, ночном колпаке, так и спустился во двор. По его приказу из туканов вышли за ограду, быстрые ширенгу. Матвей истревожился. уж слишком несразмерной силы на одного голема по 7-8 османов. Завыла труба, и начары стали рассыпаться широким фронтом и ринулись в атаку. На этот раз луков у них не было. Видимо, вчерашнее поражение обсуждали и изменили тактику. Янычары бросали на истуканов арканы, своеобразные петли из конского волоса, сплетённого в пучок. Такой и мечом-то перерубить сложно, а у големов холодного оружия нету, только железные прути, как ударно-доробящее оружие. Замысел, Янычар, понятен. Свалить из тукана и затоптать, разрушить. Бернард сразу понял опасность и отдал приказ, если набросят аркан на шею, не упираться, а силой дернуть на себя, свалить противника, подтащить к себе и прутом разбить ему голову. В начале получалось неплохо. Я на чары снова потеряли до десятка воинов. Потом они изменили тактику, набросив арканные стука, натянули втроём или вчетвером. Когда получалось свалить, быстро подтаскивали к себе и разбивали боевыми молотами на мелкие куски, взлоги топтали. Хорошо, что этого удара дробящего оружия было не так много. На некоторое время восстановилось хрупкое равновесие. То янычары те с ними, то и турка на продвигались вперёд, оставляя за собой убитых или тяжело раненых. Всё же значительное преимущество янычар сказывалось. Из двух десятков глинных воинов осталось десяток, да и те были повреждены. Матвей и граф наблюдали за схваткой со стены. Бернард, считавший своих воинов неуязвимыми и непобедимыми, забеспокоился. Если даже янычар останется 5 человек, они сберутся по стенам, используя арканы, и тогда участь графа Матвея Алонса предрешена. Пожилых и стариков янычары в плен не брали, убивали. Продать старика не возможно, а кормить лишние расходы. Матвею участь пленного раба тоже пугала. Но о вооружённом бою он не обучен, да и нет в имении оружия, кроме кухонных ножей. по крайней мере, он не видел. Теперь за схваткой наблюдали с новой остающейся тревогой. Когда Бернард создавал отуканов, он посчитал, что двух десятков за глаза хватит. Разбойники на острове бывают, но не часто. Да и недавний случай с их нападением показал, что нескольких горем вполне достаточно. Кричали и стонали янычары, раздавались звуки ударов. Вот уже миновал час с начала схватки. Осталось четыре истукана. Для начала осталось двадцать-двадцать пять. В движении их тяжело было посчитать. И что даст подсчет? Сейчас важна каждая боевая единица с обеих сторон. Матвей уже окидывал взглядом двор, не найдутся ли камни. Увидел пару камней, явно оставшихся после возведения забора. Большие, размером с голову. Их кинуть можно с забора в голову противника. Если повезёт, двоих можно ранить, а то и убить. А если останется пять иночер. Янычар. Иночеры тоже не слепотели, и главное, выдохлись, устали, тогда как горе мы действовали активно, как сам в самом начале битвы. И всё же наступил момент, когда только два истукана продолжали бой. Слишком рискованно оставаться. Всё поле усеено трупами или тяжело ранеными. А еще валяются остатки голема в виде глиняных кусков. Матвей решил, пора читать цифровую комбинацию. Достал бумагу, прочитал. Несколько секунд ничего не происходило. Потом раздалось хлопание мощных крыльев, и к имению приблизились грифоны. Целый десяток. А вот когда я на чар пробрало. Они поднимали головы, видели неведомых зверей, в страхе бросали оружие и бежали. Но грифоны их настигали, набрасывались сверху и сзади, рвали когтями спины и откусывали головы. Другие янычары, видя жуткую и быструю гибель товарищей, бросались на землю и притворялись мертвыми. Но грифонов обмануть не удавалось, они чувствовали живую горячую плоть. Набрасывались на лежащих, вырывали куски плоти. Кто-то из янычар успевал закричать жутко надрывно. На других, оставшихся еще в живых, это действовало ужасно. Они пытались отползти подальше и только привлекали внимание Грифону. В живых, как заметил Матвей, остался только один. Он шустро бежал, бросив оружие и скрылся в оливковой роще. Наверняка будет рассказывать на корабле, вернувшись из похода, о невиданном прежде упрезренных геуров, глиняных воинов, летающих львах. Верить и на чары не буду, слишком нелепые вы рассказы. А кроме того, наводят плохие мысли в полках. И султан, до которого дойдут слухи, прикажет бросить уцелевшего беглеца в темницу. Бернард смотрел на грифонов, вытряхив глаза. Он нигде в фолиантах не читал о таких зверях и ныне видел впервые. Повернул голову, чтобы посмотреть на Матвея. Уж не пригрезилось ли графу всё это? И увидел полный восторга глаза московита. Матвей воздел руки вверх и закричал: "Сожрите их всех!" Уже на поле не шевелился никто. Один из грифонов прыгнул к Меню. Вернард в испуге зажмурил глаза, думал, последние секунды жизни истекают. Было бы обидно погибнуть от грифона, быть сожранным страшной тварью. Но получил только лёгкий удар по лицу крылом. Это грифон подлетел, схватил мощными лапами Матвея и взмыл ввысь. И вся группа быстро удалилась в сторону моря. Граф ещё долго стоял в оцепенении. Слишком много событий произошло, которые тяжело осмыслить. Действия засели невиданные, битвы иступанов с юночарами, потом летающие львы, название грифон, граф прежде не слышал. Алонсо позвал граф: "Ты видел это?" Верный слуга не ответил. Он лежал без сознания во дворе, слишком силен, селён был испуг от увиденного. Какие-то секунды полёта и уже виден родной Матвею город. Его невозможно спутать ни с каким другим. Канавы Заоче остров, Петропавловская крепость на нём, Казанский собор, а уж блестящий золотом купол Исаакиевского собора виден почти из любой точки города. И, вопреки ожиданиям Матвея, Грифон опустился у ротонды на улице Гороховой, 61. Центр города, вечер. Матвей был в растерянности. Опустив его на землю, Грифон снова взмыл в небо. Матвей несколько секунд стоял в шоке. Слишком быстрым оказался переход от Янычары, острова Родос, до Санкт-Петербурга. Там смертельная опасность, а здесь по тротуару дамы совершают вечерний променад. Во дворе бежал полицейский урядник. "Юноша, ты ничего необычного не видел?" "Э, что именно ты имеешь в виду?" "Говорят, какая-то летучая тварь пролетала, а в пасти у неё человек." "О, господи, спаси, сохрани, не видел." Видя упоминание о всевышнем, полицейского убедило, он побежал в другой двор. А Матвей направился к аптеке, следовало убедиться, что там ничего не произошло в отсутствие По прохожего спросил: "Господин хороший, не подскажете, какой сегодня день?" "Петь, козёнку, меньше надо. 18 августа. Благодарю." Здесь, в Петербурге, всё ещё длится тот день, из которого он попал на Радов. Вдохнул полной груди морской воздух. Гороховая, одна из центральных улиц города, наряду с Невским проспектом. По Дворцовому мосту перебрался на Васильевский остров. Здесь и аптека, И его дом. Матвей шел и размышлял. Сегодня грифоны доставили его по другому адресу. Интересно, почему? И есть ли еще другие потаенные места? Родной город сразу стал наивать мысли о доме, родителях, Марии. Вот и Васька, как любовно называли жители города Васильевский остров. Седьмая линия, аптека Пеля. Матвей зашёл во двор, ничего не изменилось. И труба с цифрами на ней стоит, и открыта дверь чёрного хода. Матвей не применноуло зайти. За прилавком в торговом зале стоит формация в Пётр, немолодой работник. Увидев Матвея, он удивился: "У тебя же сегодня выходной, или заболел кто, за лекарством пришёл?" Мимо шёл со службы, думаю, дай зайду. Мне надоела ещё аптека, надоело. Разве такое бывает? Мне пока интересно. Поработаешь, с мое точно надоест. Иди торговать тканями или восточными специями для разнообразия. Привык, да я обучен. На новом месте все осваивать надо. Матвей попрощался и вышел. Коли Петр ничего необычного в его внешности не заметил, стало быть, можно смело идти домой. Уже у дома Матвей сунул руку в карман и обнаружил склянку с серым порошком. Неужели в аптеке взял или и не заметил, или это склянка из имения графа? Нехорошо. Подумает ещё Бернард о нём, что он вор. Сначала выкинуть хотел, но остановился. Вдруг что-то нужное, полезное. На завтра в лаборатории в подвале определит, что в склянке. Даже если ненужное, выбросить всегда успеет. Прямо с порога дома на него пахнуло привычным запахом, а еще свежей выпечкой. Мама и Мари постарались. Матвей ощутил острый голод, еще бы, это сколько же лет он не ел. Прикинул и засмеялся, четыре века, четыреста лет. Сам он подобился глиняному голему, которому пища не требуется. На кухне горка пирожков с рыбой. Не удержался, схватил один и в рот. Боже, как давно не ел подобных вкуснятины. Пирожок съел в три укуса и ещё бы взял, но мама укорила: "Сынок, подожди, когда отец придёт, все вместе сядем". Не удержался, прости, уж больно вкусно пахнет. А я проголодался. Это Мари постаралась. Мама вышла по делам, а Мария заметила: "Ты как-то изменился, вроде загорел". Ещё бы, на радость и жарко, как не бывает в Северной Петербурге. Так вети время на острове правил много, отшутился. Где мне загорать, в подвале? И пахнет от тебя не так, как обычно. Вот чертовка сразу изменение уловила. Обнял по-братски, а девушка к нему прильнула, сама обняла. Неужели не нравились? Матвей не успел ответить, стукнул в дверь. Молодые люди отпрыгнули друг от друга. Вроде ничего постыдного не совершили, а щёки у Марии покраснели. Это вернулись родители. Пока отец передевался в домашнее, мыл руки, Мария собрала на стол. Отец одобрительно крякнул. Он любил людей в руках, в которых дело горело. Когда все домочатся сели за стол, отец прочитал отче наш, и все приступили к трапезе. За время пребывания на Родосе Матвей соскучился по щам, по каше. Про пирожки разговора нет. Алонца подавал пищу простую, незатейливую, вероятно, с согласия графа. Но Матвей ей не наедался. Зато сейчас отвел душ. Съел миску щей и попросил добавки. Затем уже не спеша каши гречневые, обильно сдобренные льняным маслом. А уж после под неспешный разговор и чай. Сахар в прикуску, колотый от сахарной головы в два пункта весом, как любил отец. Да под пирожки еще теплые, со свежей балтийской рыбкой. Матвей не был гурманом, но сейчас осознал, насколько привычнее пища, вкуснее и сытнее в той местности, где родился. Хорошо на чужбине, солнце, тепло, море, а все равно домой тянет, где сырость, прохладно летом и холодно зимой. где полгода снег лежит и скользко. Не зря поговорка есть. Где родился, там и пригодился. А размышляясь, дело своевают. Где холодно, там мясо потребно, да с хлебом. Тяжелая пища, но силы дает. И не только славяне ее любят, но и татары, и удмурты, и башкиры, и прочие народы. После еды на Матвея навалилась усталость. За вчерашние и сегодняшние дни столько волнений и переживаний пришлось ему перенести. Глаза слипаться начали за столом сразу после трапезы. Едва успел добраться до постели и раздеться, а как голова подушки коснулась уснул, даже одеяло на укрылся. Уже мама заботливо набросила. Дети, хоть они и взрослые, для родителей всегда остаются детьми. И если бы не отец утром, то проспал бы. Придя в аптеку, Матвей дождался, пока Пель уйдет в город, и начал исследовать содержимое склянки. Но, как ни пробовал провести анализ, ничего не получалось. Не мог определить состав, не хватало знаний. Пожалел, что нет образования, как у Пеля. Да и сыновья аптекари уже подросли. Старший Василий тоже в Петербургской медико-хирургической академии учился на последнем курсе. наследует дело отца. Вот когда приходится понимание ценности образования. Разговаривать с Пелем побоялся. Иначе надо сказать, где взял и почему воспользовался цифровыми комбинациями на башне. Да ещё неизвестно, что в склянке. Поэтому, не получив результата, Матвей спрятал пузырёк до лучших времён у себя дома. Было у него там потайённое место. И ведь не расскажешь никому о приключениях, хотя распирало грудь, хотелось поделиться пережитым. Был у него закадычный приятель Елисей в соседнем дворе. Так не поверит, скажет ложь, да ещё и с другими поделится, а прослыть вруном не хотелось, потом не отмоешься. Вот кто поверит так это Мари, на себе прочувствовала. Но не хотелось нагружать бедную девочку невероятными событиями. Я и так по жизни застоялся. Не каждый человек, пережив суды инквизиции и казнь, которая без малого не свершилась, не потеряет разум. Жизнь снова потянулась своим чередом. Конечно, изменилось его отношение к грифонам. Через потайную дверь с у к ним не ходил, но уже и не боялся, как раньше. Похоже, что цифровая комбинация для них как опознавательный знак. Нельзя трогать, надо защищать. После работы перестал ежедневно оставаться в аптеке в подвале. Шёл домой, ужинал с семьёй, а потом вместе с Мари гулял по городу. Ей было интересно познакомиться с памятными местами, а Матвею насладиться видами Петропавловки или Исаакиевского собора. Всё познаётся в сравнении, и Матвей признавал Петербург лучшим городом из тех, что он знал. Ещё он не хотел признаваться даже себе, что ему нравилось общество девушки. Мария потеряла надежду вернуться в Париж, зато с каждым днём всё больше ей нравился город Петра. Да, здесь холодно, временами промозгло, но люди добрые, на улицах чисто, а главное нет этой ужасной инквизиции. Кроме того, она боялась признаться, что он нравился ей Матвей. То ли потому, что спас от неминуемой смерти, или потому, что приютил, ввёл в семью. Она с ним научилась говорить по-русски, читать, чего не умела во Франции. Или потому, что не было подружек, а Матвей подходил по возрасту и был к ней добр. Но билось сердечко, когда Матвей возвращался с работы. Он часто приносил гостинцы, то тульский печатный пряник, то кулёк жареных семечек, то леденец на палочке. Лакомства, неизвестные ей в прежней жизни.